Со стороны Большой Никитской улицы шел торопкой упругой походкой, чуть склонив набок голову в шапке пирожком коренастый, невысокий, молодой человек в черном пальто с мерлушковым воротником. Он! Антошину сразу стало жарко. Он расстегнул полушубок, вытер рукавом вспотевший лоб и пошел навстречу, не чувствуя под собою ног, с затуманенными от счастья глазами, и с каждым шагом он все больше убеждался, что не ошибся. Он не мог больше идти, у него подкашивались ноги, он подождал, пока молодой человек не поравнялся с ним, глянул ему прямо в его карие живые глаза. Антошин стоял под газовым фонарем. Это было такое счастье, что он остановился под фонарем, и прерывающимся голосом, С непередаваемой нежностью пролепетал «Товарищ Ленин! Здравствуйте, товарищ Ленин!» Молодой человек остановился, с любопытством окинул его быстрым, смеющимся взглядом с головы до пят. Его рыжеватая, совсем еще юношеская бородка забавно вздернулась кверху, и он чуть картаве ответил «Ошибаетесь, мой друг, моя фамилия не Ленин, вы меня, вероятно, с кем-то спутали». — Ну, конечно же! В 94 году его партийная кличка была не Ленин, а какая-то другая, кажется, Старик. — Как он это мог упустить из виду? — Владимир Ильич! — прошептал тогда Антошин, не замечая, как по его щекам покатились слезы восторга. — Владимир Ильич, здравствуйте! Молодой человек старушка глянул Антошину в глаза. — Ба! — Да вы никак плачете. Позвольте узнать, почему. — Если бы вы, Владимир Ильич, знали, сколько лет я мечтал увидеть вас вот таким шагающим по улице и пожать вам руку. — Хм. Весьма ополщен, но не пойму, чем заслужил. Нус, А нельзя ли полюбопытствовать, почему вы именно меня приняли за некоего Владимира Ильича? — Ульянова, — добавил Антошин, — «За некоего Владимира Ильича Ульянова», — уточнил свой вопрос молодой человек. Что мог ему ответить Антош? Не рассказывать же в самом деле, что в ночь на только что минувший Новый год он неведомым, никак необъяснимым путем провалился в прошлое из Москвы конца 50-х годов XX -го века, и что в том мире, из которого он попал в 90-е годы, XIX столетия нет на земле более дорогого имени, чем Владимир Ильич Ленин. Он молчал и жадно вглядывался в чуть скуластое лицо своего молодого собеседника. Он ловил минуты. Он знал, что сразу после вечеринки в доме Залезской, на которой Владимир Ильич вступит в спор и разгромит теоретика народничества ВВ, Владимир Ильич уедет в Нижний, и что поэтому он, скорее всего, никогда его больше не увидит. «Я даже бывал в вашем доме в Ульяновске», — нашелся он, наконец, — «то есть я хотел сказать в Симбирске». Это была сущая правда. В 1956 году он ездил на экскурсию по ленинским местам. «Мой отец много рассказывал мне о вас, о вашем отце». Илье Николаевича, о вашей маме Марии Александровне, о вашем брате Александре. Ему показалось, что молодой человек потемнел в лице о его героической смерти за народное дело, о ваших сестрах и младшем брате. Он вас очень любил, мой отец. Он говорил, что... Он жил в Симбирске, спросил молодой человек, «Недолго», — ответил Антошин, — «и это тоже была правда, потому что Василий Лукич в гражданскую войну участвовал в боях за освобождение Симбирска от белых». «Этот ответ, видимо, удовлетворил молодого человека. Ваши родители живы?» «Умерли». «Где вы работаете?» «Я безработный. Это плохо. Давно. Девятый день». Будем надеяться, что вы скоро поступите на работу. Россия переживает дни бурного промышленного подъема. Вы крестьянин? Рабочий. Сын рабочего. У меня дед был крестьянин. Скажите по совести, друг мой, только по совести, вы нуждаетесь? По-моему, не очень, Владимир Ильич. Ох, дался же вам этот Владимир Ильич. Так вот, друг мой, Обещайте мне, что вы на меня не обидитесь. Так и скажите, я не обижусь. С этими словами молодой человек расстегнул пальто и извлек из брючного кармана кожаное портмоне. — Я не нуждаюсь, — покраснел Антошин, — у меня есть теплый угол, и всегда найдется что поесть. Но я хотел бы... — Можно мне пожать вашу руку? — С удовольствием, — удивленно ответил молодой человек. — Вот вам моя рука. Я вам искренне желаю счастья. А связь с деревней, со своими деревенскими родичами, вы поддерживаете? Я с ними даже не знаком, а вот это зря. Связь с деревней надо поддерживать. Вы производите впечатление вполне интеллигентного рабочего, а связь с деревней давала бы вам возможность вполне разбираться в важнейших вопросах нашей жизни, не так ли? Ну, вы меня извините, я тороплюсь. Простите, как ваше имя отчество? — Георгий Васильевич. Итак, еще раз желаю вам счастья, Георгий Васильевич. — И вам тоже, — сказал Антошин. Молодой человек улыбнулся, приветливо помахал рукой в домашней вязаной варежке, сделал несколько шагов, обернулся, на ходу в полголос промолвил, а связь с деревней обязательно поддерживайте, пересек воздвиженку и, видимо, на всякий случай из соображений конспирации, пошел переулком в сторону знаменки. — Одну минуточку! — нагнал Иван Антошин. — Только одну минуточку! Чтобы еще раз увидеть дорогое лицо, он решил задать вопрос, ответ на который он себе уже давно дал. Молодой человек остановился, лицо его выражало нетерпение. — Я вас слушаю, Георгий Васильевич. Скажите мне, пожалуйста, если человек определенно знает, что народное дело победит, даже знает, когда точно оно победит, обязан ли он включаться в борьбу за дело рабочего класса? И Антошин довольно глупо добавил, Вы меня не опасайтесь, я не шпик. Ах, вы не шпик! проговорил молодой человек, и его лицо приняло хитрое, прихитрое выражение. «А что это за странное такое слово шпик? Признаться, я такого слова с роду не слыхивал. Так значит, вы говорите, что знаете даже точно дату, когда победит народное дело. Мне остается только искреннейшим образом вам позавидовать. Правда, лично я политикой не занимаюсь». «А надо ли, если человек определенно знает, что... — Конечно, надо, — перебил Антошина молодой человек, — безусловно надо. Даже я сказал бы, тем более надо. А что касается точной даты, то я вам чертовски завидую. Он сделал еще несколько шагов, снова обернулся, снова бросил быстрый смеющийся взгляд на теперь уже нарочно отставшего от него Антошина, прощально приподнял шапку, обнажил при этом изрядную не по возрасту лысину, обрамленную курчавившимися рыжеватыми волосами, крикнул «Застегните полушубок, простудитесь!» Снова махнул рукой и вскоре скрылся во мраке плохо освещенного переулка. Подпоручик отпустил, наконец, злосчастного городового, и тот, словно сорвавшись с цепи, Зашагал по тому же переулку, как бы в догонку молодому человеку.